Глава девятая «Ба, ну как ты?» Лиза еще не успела снять кроссовки, но первым делом на носочках подошла к бабулиной комнате и заглянула в дверь. «Лучше всех, Лизонька!» откликнулась Софья Ивановна с улыбкой. И вот по этой ее улыбке Лиза поняла, что всех не всех, но сегодня бабули точно получше. Ведь сейчас улыбались даже ее глаза. «Как же я рада!» — воскликнула девушка, — и скорее снимать кроссовки. — Вот это да! Лиза только сейчас заметила, что пришла домой в офисной юбке. Обычно она оставляла ее на работе и убегала в джинсах. А сегодня вот такое. Ведь не заметила Лиза. Ну, после таких новостей о Денисе Павловиче, его бывшей жене Татьяне и о том, какие девушки шефу нравятся, удивляться и нечему. Лиза приуныла и поникла плечами. — Лизонька, ты сегодня рано, молодец, переработки до добра не доведут, — сказала Софья Ивановна. — Ужинай скорее и приходи, у меня новости есть, — добавила пожилая женщина, и глаза ее заблестели. — Отлично, ба! — нарочито бодрым голосом ответила Лиза. — А что у нас на ужин? Валюша приготовила голубцы, — прогремела Софья Ивановна. — И салатик возьми, овощной. Лиза вымыла руки и посмотрела на себя в зеркало. Волосы пегие и тонкие, губы обычные, глаза серые. Да, действительно серая мышка. Мышь серая. Где тут яркость и дерзость? Или как-то Малка сказала, взрывные и рисковые. Вот такие, оказывается, шефу девушки нравятся. И как только Лизе вообще пришла в голову мысль о Денисе. Чем она думала? Лиза вздохнула еще тяжелее, чем думала, да ничем, это же, это чувство, как тут можно думать, о чем? Она еще раз взглянула в зеркало. Зеркало отразило на самом деле вполне симпатичную девушку, но сейчас Лиза видела только серую мышку с грустными глазами и горькой морщинкой на лбу. Лиза подогрела голубцы, положила в тарелку салатик из огурцов и мелко нашинкованной капусты, в котором радовали глаз яркие кусочки помидорки. Валюша была хозяйственная. Помидоры дороги нынче, не сезон еще. Так она брала одну штучку, и этой одной у нее целых на два салата хватало. Секрет — порежь мелко. Кажется, что много и смотрится так красиво. Лиза еще раз вздохнула и тоскливо посмотрела на салатик. Салатик смотрелся ярко и привлекательно. «То ли краситься начать по-черному?» — мелькнула мысль. «Так это сколько времени надо? Да и не умею я!» По заведенной традиции Лиза забрала тарелку и пошла к бабуле. Софья Ивановна никогда не ела после шести, поэтому Валюша ее накормила перед самым уходом. «А вот Лиза ела. Впрочем, ей можно!» Вот в чем повезло Лизе, так это в метаболизме. Сколько ни съест, а все не поправляется. Мечта для многих, особенно для тех помпушек, которым достались совсем другие гены». «Как день прошел, Лизонька?» — начала разговор Софья Ивановна. Ведь как не бодрилась Лиза, как не старалась держать плечи прямо и не горбиться, а глаз бабули все замечал. «Значит, что-то было неладно сегодня». Лиза была сама на себя не похожа. Она вяло ковырялась в голубцах, которые любила с детства. «Нормально, ба!» Наконец ответила она и вздохнула. И Софья Ивановна снова утвердилась, что ненормально. Но лезть в душу к единственной внучке было не в ее правилах. Захочет – сама расскажет. Всегда так бывало. И действительно, с кем Лизе поделиться? Кому рассказать, как не единственному родному человеку? Лиза по натуре своей была не слишком общительна, типичный интроверт, потому и подружек у нее было раз-два и обчелся. А когда обе, одна за другой, выскочили замуж и родили друг же за дружкой по малышу, то и общение почти прекратилось. Так созванивались изредка, да еще раз в год на день рождения собирались. А теперь вот и не собираются. Жизнь разводит в разные стороны. «Ну и хорошо, что нормально», — благодушно сказала Софья Ивановна и улыбнулась. «А у меня новость, Лизонька!» Лиза оторвалась от размазывания голубцов по тарелке и внимательно посмотрела на бабулю. Новостью у Софьи Ивановны могло оказаться все, что угодно. «Какая ба?» Софья Ивановна усмехнулась и радостно сообщила. «Сегодня я зарегистрировалась на профи.ру. Буду репетиторствовать онлайн». Лиза даже рот открыла от удивления. Где Софья Ивановна и где онлайн? Она напрочь не признавала никакого обучения языкам, кроме очного. Вот напрочь. Но в то же время Лиза прекрасно понимала бабулю, ведь с ее неуемной энергией не могла справиться даже болезнь. «Как здорово, ба!» Лиза отставила тарелку и подошла к Софье Ивановне, чмокнула ее в румяную щечку. «Рассказывай!» и уставилась во все глаза на бабулю. Но Софья Ивановна только подняла бровь. «Только новость за новость, рассказ за рассказ. Идет?» И она с улыбкой, за которой пряталось волнение и тревога, посмотрела на внучку. «Что оставалось делать Лизе?» Это же их любимая игра с раннего детства. Лиза же была молчаливым, застенчивым ребенком и все свои тайны хранила в себе. Но потихоньку, день за днем, Софье Ивановне удалось разговорить девочку Лиза вздохнула, отвела на секунду глаза и сказала. «Давай».